Глава тридцать первая. Цепной мост Сечени один из восьми в Будапеште, простирается на триста с лишним метров, соединяя берега Дуная. Связующее звено между востоком и западом, он считается одним из самых красивых мостов в мире. Что я делаю? спрашивал себя Раби Кевиш, глядя через перила на бурлящую внизу воду. Антонио сказал сидеть дома. Кевиш понимал, что ему не следовало выходить, но его неудержимо потянуло на этот мост, как всегда. Много лет он приходил сюда по вечерам, поразмышлять и полюбоваться чудесными видами. На востоке Пешт, освещенный фасад дворца грешимо сияет на фоне колокольни базилики Святого Стефана. На западе Буда, на замковой горе возвышаются суровые стены крепости. К северу вдоль берега Дуная строгий строй изящных шпилей парламента самого большого здания Венгрии. Но не только ради прекрасных видов Ковиш вновь и вновь приходил на цепной мост. Причина крылась совсем в другом: замки. Вдоль всего моста на перилах и силовых тросах висели сотни замков, на каждом инициалы, и каждый навеки пристёгнут к мосту. По традиции влюбленные пары приходили сюда, оставляли на замке свои инициалы, продевали душку через перила, запирали замок на ключ, а ключ выбрасывали в глубокие воды Дуная, как символ вечной и неразрывной связи. Самая простая клятва, думал Кёвеш, касаясь одного из висящих запертых замков, наши души соединены навеки. Всякий раз, когда Кэвершу требовалось напоминание о том, что в мире существует безграничная любовь, он приходил сюда посмотреть на эти замки. Сегодня был как раз такой день. Кэверш смотрел на бурлящую воду и вдруг почувствовал, что у него больше нет сил гнаться за современной жизнью с ее скоростями. Возможно, все это уже не для меня. Раньше у человека было время для уединенного размышления. Несколько минут наедине с собой, пока едешь в автобусе или идешь на работу, или ждешь назначенной встречи. Теперь этих моментов не осталось. Все инстинктивно достают смартфоны, надевают наушники, играют в компьютерные игры, не в силах устоять перед вошедшими в привычку технологическими соблазнами. Чудеса прошлого растаяли, как дым, испарились. Им на смену пришла неутолимая жажда всего нового. Глядя на воду, Рабби чувствовал, что очень устал. Перед глазами все расплывалось. Казалось, под водой он видит какие-то странные бесформенные очертания. Река превратилась в густой бульон, в котором плавали странные существа, зародившиеся в глубине. Вода! услышал он вдруг за спиной. Вода, как живая! Рабби обернулся и увидел кудрявого мальчика с веселыми глазами. Он был похож на самого Иегуду в детстве. Что, прости? – спросил Кевиш. Мальчик открыл было рот, чтобы ответить, но вместо слов послышалось громкое электронное жужжание, а глаза вспыхнули ослепительным белым светом. Рабби Кевиш вздрогнул и очнулся. Он сидел в кресле у себя дома. А боже! На столе громко звонил телефон. Раби испуганно осмотрелся. Слава богу, никого. Один в своем хосяко. Сердце бешено колотилось. Какой странный сон, подумал он, пытаясь дышать размеренно. Телефон продолжал трезвонить. Именно сейчас Вальдеспино должен был сообщить все детали поездки в Мадрид. — Добрый вечер, епископ, — произнес Раби, не до конца очнувшись. — Какие новости? Раби, и гудакеешь, прозвучал в трубке незнакомый голос. Вы меня не знаете. Не хочу пугать вас, но прошу выслушайте меня очень внимательно. Раби окончательно проснулся. Голос был женский, но явно измененный и звучал как-то странно. Собеседница говорила быстро по-английски с легким испанским акцентом. Я изменила голос для конспирации. Извините, но вы скоро поймете, что это необходимо. Кто говорит? спросил Кевиш. Поборница правды. Та, кому не по душе, когда от людей пытаются скрыть истину. Не понимаю, о чем вы? Раби Кевиш, я знаю, что вы, епископ Фальдеспина и Аллама Саид Аль-Фадл, три дня назад встречались в монастыре Монцеррат с Эдмондом Киршем. Откуда она может это знать? Мне также известно, что Эдмонд Кирш проинформировал вас о своем научном открытии. И еще я знаю, что вы пытаетесь утаить это открытие. Что? — Если вы не выслушаете меня внимательно, боюсь, не доживете до утра. У епископа Вальдеспина длинные руки. Женщина ненадолго замолчала. — Эдмонд Кирш и ваш друг Саид Альфадл уже умолкли навеки.